Чтобы обеспечить свой тыл при движении внутрь страны, испанцы построили город Веракрус. Позднее Веракрус дважды переносился, пока не вернулся на старое место против острова Сан-Хуан-де-Улуа. Первый поход внутрь страны, но еще в пределах приморской низменности, был совершен под командой Педро Альварадо. С большим отрядом он двинулся за припасами на юго-запад от Веракруса вверх по долине реки Катастла. Приречные индейцы бежали, но в их жилищах солдаты нашли много птицы, маиса и овощей. Раздобыв стесные припасы, войско Кортеса двинулось с берегом на север к той местности, откуда приходили враждебные мантусами индейцы. и вступили в область Семпуалу, населенную Татанаками, многочисленным тогда народом, порабощенным завоевателями ацтеками. Жители и здесь бежали при виде испанцев и особенно их коней. Затем войско Кортеса повернуло на запад и вступило в татанакский город Семпуалу, который поразил их. Весь город был точно волшебный сад, и улицы полны жителей, мужчин и женщин, пришедших посмотреть на нас. Местный кассик горько жаловался Кортесу на правителей ацтеков и дал ему в помощь несколько сот индейцев-носильщиков. С того времени испанцы по совету Марины сами везде требовали для себя такую помощь, а Кортес обещал татанакам освободить их от ацтекского ига. Монтесума прислал Кортесу новые дары, правда, гораздо менее ценные, чем раньше. Эрнан передал Монтесуме, что сам придет к нему на свидание в его столицу, которую испанцы называли Мехико, а ацтеки — от Ацимпуалы — большой испанский отряд во главе с Кортесом, сопровождаемый двумя тысячами татанакских воинов, впервые поднялся на Мексиканское Нагорье и после трехдневного похода вступил в область, населенную индейцами враждебными татанаками, но, как и они, порабощенные отстеками Заключив с ними союз и примирив с татанаками, Кортес вернулся в Семпуалу. Вернувшись в Веракрус, Кортес стал готовиться к военному походу в город Мехико. В середине августа 1519 года несколько сот испанцев, сопровождаемых двумя с лишним тысячами союзных индейцев, из них около половины носильщиков, тащивших на себе пушки и припасы, выступили из Семопуалы на запад. Обычно дают такой численный состав войска Кортеса. 400 пехотинцев, 15 всадников, 1300 индейских воинов и около 1000 носильщиков. Из них 200, сменяясь, тащили на себе семь пушек. В первые же дни, поднявшись на Мексиканское Нагорье, войско прошло через город Халапа в горную крепость у массива Наукампатепель, вершина 4282 метра. обогнула его и вскоре вступила в почти безлюдную местность, где испанцы, привыкшие к тропическому климату Кубы и особенно индейцы из приморской полосы Мексики, очень страдали от холода и резкого ветра. Когда же войско подошло к городу Хонакатлан, испанцам показалось — что они попали в совершенно другую страну. Изменился и внешний вид городов, белели крыши хижин, а дома косиков, храмы и множество часовен, все очень высокие здания, были покрыты белой штукатуркой. Татанаки советовали идти через страну Тласкалу, жители которой ненавидели отстеков Но тласкальцы, узнав, что с войском следует много данников Монтесумы, решили, что это враги, собрали против них тысячи воинов, трижды вступали в бой, причем убили несколько испанцев и многих ранили. Решено было освободить пленных тласкальцев и послать их косиком с разъяснением, что испанцы не союзники Монтесумы. и с предложением мира. А так как у ласкальцев потери были очень велики, то они заключили с Кортесом мир, обеспечили его войско с ясными припасами, пригласили войти в свою столицу. Как раз в это время в лагерь пришли послы от монтесумы с сообщением, что он согласен платить любую дань при условии, что войско Кортеса не войдет в город Мехико. Ласкальцы жаловались на тяжкие поборы ацтеков, а те убеждали Кортеса, что это народ, незаслуживающий доверия, изменники и обманщики хотят заманить в их столицу, чтобы там вернее уничтожить. Выждав неделю, вероятнее всего, чтобы получить точную информацию о надежности своего тыла, Кортес все-таки вступил в город Ласкалу. 23 сентября 1519 года, несмотря на вторичное предупреждение монте приславшего на этот раз богатые дары. Тласкальцы торжественно встретили испанцев и с того времени стали самыми надежными их союзниками. Они предоставляли сведения о военной мощи монте его тактике, дислокации его вооруженных сил и о внутренних делах Мексики. Косики объяснили, почему их небольшая область могла больше столетия сопротивляться завоевателям отстекам. Жители всех областей, куда вторгается Монтесума и которые он подчиняет своей власти, ненавидит мексиканцев и неохотно воюют на их стороне. Эта информация была очень важна для Кортеса как главнокомандующего капитан-генерала. Однако наибольшее впечатление на всех конкистадоров произвели сообщение тласкальских косиков о великолепии и громадных размерах столицы ацтеков Теночтитлана, Мехико, о составе дани, которую покоренные области платят повелителю ацтеков, и сокровищах монтесумы Каждая область платит дань золотом, серебром, перьями, драгоценными камнями, тканями, хлопком и людьми, которых мексиканцы приносят в жертву или заставляют работать на себя. Монте-Сума берет себе все, что захочет. В домах его полным-полно награбленных сокровищ, разведывая страну к юго-западу от Ласкавы, испанский отряд под командой Диего Ордаса вступил в поселок Охо Цинго. В 30 километрах к западу от него поднимались две величественные горы сестры из Таксиуатль 5286 метра на севере и Папо-Катепетль Тысяч четыреста пятьдесят два метра на юге. Их снежные вершины видны были уже в Тлоскале. Но одна из них, южная, обратила на себя внимание испанцев, так как представляла собой действующий вулкан, а вскоре после их прихода началось извержение. Диего Ордос очень хотел посмотреть, что это такое. и получил разрешение Кортеса взойти на гору. Он взял с собой двух наших солдат. Они вскарабкались к жерлу вулкана. Кортес в письме королю, сообщая о восхождении Ордоса, говорит, что он был остановлен снегами и не дошел до жерла вулкана. Но Кортес нередко преуменьшал чужие достижения, если о них нельзя было совершенно умолчать. С этой высоты был виден великий город Мехико и все озеро, и все города у него. Ордос был восхищен и поражен этим зрелищем. К востоку от Папакатепетля и к югу от Ласкалы, за границей этой области, лежал большой мексиканский город Чолула. Послы монте советовали Раз Кортес твердо решился на поход в Мехико, обязательно идти через Чулулу. Ласкальские косики напротив убеждали не делать этого, а так как Кортес заупрямился, соблазненный рассказами о богатстве города, дали ему в помощь тысячу своих воинов. Косики-челулы впустили туда испанцев и группы симпуальских индейцев, но просили оставить за городом враждебных им тласкальцев. Кортес согласился. Прием был хороший. А затем, по версии Кортеса и Берналя-Диаса, произошли следующие события. Монтесума якобы двинул навстречу двадцать тысяч воинов, и часть их, Тайна разместилась в Чулуле. Семпуальцы по секрету сообщили Кортесу, что на ближайших улицах они нашли замаскированные ямы с кольями против лошадей, на крышах домов укрытие для лучников и так далее. Наконец Марина, чулульцы считали ее пленницей и откровенно беседовали с ней, донесла Кортесу о готовящемся нападении. поэтому на четвертый день своего пребывания в Чулуле Кортес учинил расправу, память о которой никогда не изгладится. Множество индейцев было перебито, другие заживо сожжены. По донесению Кортеса Карлу I погибло три тысячи чулуйцев, кроме тех, которые стали жертвами ворвавшихся в город союзников испанцев, тласкальских воинов. По другой версии, которую передает Лас-Кассас в знаменитом памфлете «Кратчайшее сообщение о разорении Индии», 1552 год, все от начала до конца было выдумано Кортесом, чтобы оправдать массовую резню и сожжение ни в чем не повинных чулуйцев. За резней... Последовал повальный грабеж Чулулы. Таким способом, за счет горожан, Кортес расплатился и со своими солдатами, и с ласкальскими воинами. Он позаботился об охране мексиканских послов, находившихся в городе во время резни, а затем отправил послов обратно, передав через них осторожное и дружелюбное сообщение о заговоре и наказание чолуйцев, и о том, что он со своим войском немедленно выходит в Мехико, чтобы лично передать монтесуме поручение от своего короля.